Глава 4. Изменения в контроле за поведением За последние 48 лет произошли очень серьезные изменения в социальном контроле за индивидуальным поведением. Во всем мире наблюдается весьма значительный рост науки, квалификации и профессионального мастерства учителей, но помимо этого глубоко изменились характер цели не только в образовании, но и в полицейском надзоре. Образование, каким мы его понимаем сегодня, началось примерно в середине 20 века. Оно имело лишь самую тонкую связь с образованием предшествующей эпохи, так же, как образование христианского мира имело лишь самую тонкую связь с образованием языческого мира. Чтению, письму и счету обучали во всех трех системах. Но помимо этого, сами цели разительно отличались. После обнародования гениальных идей Густава де Винта, Образование превратилось в пропаганду современного государства. Оно стремилось установить новую законченную идеологию и новый дух, которые побудили бы человека посвятить себя и направить всю свою деятельность на одну определенную цель – достигнуть и поддерживать прогрессивный мировой социализм, используя эффективную денежную систему в нормальной среде отношений. Это казалось и было гигантским предприятием но оно столкнулось с колоссальными препятствиями в обычной человеческой природе. Для продолжения цивилизации это являлось насущной необходимостью. Альтернативой мог стать только возврат через хаотическое варварство к беспечности животных и окончательное вымирание. Следовательно, модель мышления и поведения должна сформироваться так, чтобы не отвлекаться ни на что другое. Современное государство стало неотъемлемой обязанностью человека. Пропаганда неизбежно переходила как в подготовку к государственной службе, так и во всеобщее государственное образование. Всемирное братство обязалось навязать свой собственный тип обучения по всему миру. Предстояло сотворить новое человечество, не признающее никаких компромиссов. Это сделало всю образовательную систему воинствующей. Присекались любые попытки создать иной тип школы или иную образовательную систему. Никогда еще человек не был настолько направленным и дисциплинированным. Деятели образования периода Первого Совета и воздушной диктатуры проявляли особенное усердие в сдерживании того, что они называли отклоняющимися мотивами. Какие же образовательные идеалы отличали этих людей, которые намеревались изменить мир? Строгость в еде и питье, выносливость в физических упражнениях, ревность к досугу и глубокое недоверие к эстетическим и чувственным наслаждениям в особенности к сексуальному возбуждению. На ранних этапах прогрессивной революционной мысли XIX века в частном поведении отмечалась определенная распущенность. Это был бунт против того, что называлось христианской моралью. Так проявилась склонность не только потворствовать, но и поощрять потворство в формах, которые ранее запрещались. Большая часть этого либерализма в поведении – исчезла из революционных кругов ко второму или третьему десятилетию XX века. По мере своего развития современное государство проникалось неодобрением ко всякого рода эмоциональным привязанностям, которые мешали общему делу, попусту тратили время и энергию. В них было слишком много интриги, и они подрывали дисциплину, снижали в массах уровень лояльности. Даже христианство на самых воинственных стадиях не настраивалось настолько решительно против рассеивания энергии именно в этом направлении. Новый сексуальный пуританизм отличался от старого терпимостью к контролю за рождаемостью, пренебрежением к формальному браку и определенным милосердием к первым эксцессам молодости. Но он с еще большей энергией настаивал на общественной порядочности и желательности сексуального глубокомыслия, а также длительных половых связей, и полной верности между любовниками. В результате мир стал гораздо более моногамным, благопристойным и порядочным. Пожалуй, настолько, как никогда. Сегодня многие критики склонны считать репрессии того времени чрезмерными. Мы находимся в другом временном отрезке. Воинствующая эпоха ушла в прошлое. Существует мнение, согласно которому в те годы строжайшей дисциплины под морозной поверхностью моральных установок скрывалось огромное количество тайных пороков и ментальных искажений, и что бесспорная суровость и упрямство Второго Совета стали прямым следствием его негибкого пуританизма. Второй Совет, не стесняясь, называют «сборищем садомазохистов». Но это ни в коем случае не единодушное мнение. В наше время достаточно сложно со стопроцентной объективностью оценить, насколько были распространены подавления желания, и мотивы, подупорядоченные здоровой деятельностью созидательного времени. Это самая сложная психологическая проблема – подвергнуть качественному и количественному анализу как сексуальное влечение само по себе, так и стремление его в разумных пределах обуздать. Наши исследователи денно и нощно корпят над литературой, биографиями, дневниками, живописью, полицейскими отчетами, пытаясь восстановить исчезнувшие психические состояния ушедших поколений. Кажется, в этой сфере присутствует какой-то ритм. Сопоставим два контраста. Один между сегодня и условиями 70-летней давности, а второй между общественной жизнью в Англии в 1855 и 1925 годах. Там также образовался период крайней сдержанности и приличия, позднее уступивший место периоду удивительной свободы. Мы можем проследить каждый из них, поскольку все они подробнейшим образом задокументированы. Нет оснований полагать, что предыдущий период заключал в себе сильное напряжение и страдания. Отсутствие яркого возбуждения приводило к упорядоченному течению сексуальной жизни. Это не коснулось политики и деловой активности, но зато проявилось в пьесах и романах как домашнее животное, о котором не принято слишком много говорить. Оно выходило из комнаты всякий раз, когда это необходимо. К 1920 году Англия оказалась готова к тому, чтобы перевозбудиться в сексуальном плане. Новым веянием заразилась молодежь. По мере того, как серьезность экономических и политических проблем возрастала, а структурная неустойчивость мира становилась все более очевидной, сексуальные увлечения, похоже, стали своего рода убежищем от умственного напряжения, которого требовала борьба. Тем самым люди отвлекали себя от огромных требований ситуации, поднимая большой шум по поводу обострений и отклонений в личной жизни. Среди умной молодежи велась самая настоящая пропаганда наркотиков и гомосексуализма. Будучи крайне отзывчивой к пристрастиям аудитории, литература вдруг встала с ног на голову и продемонстрировала свои интимные места. Это в изобилии породило как торжественную, так и шутливую порнографию, причем часто с элементами садистского подстрекательства. Ресексуализировалась религиозность, и в речи с богатой эффективностью стали использоваться непристойные слова. Сегодня все это доступно для тех, кто хочет более тщательно изучить вопрос. Читатель не найдет это чтиво ни шокирующим, ни отвратительным, ни захватывающим, ни интересным. Скорее, комично-претенциозным и прискорбно-глупым. Неудивительно, что героически борясь с огромными социальными потрясениями и пытаясь наладить реконструкцию общества, современное государство с откровенной антипатией отнеслось к эстетическим и сексуальным занятиям подобного рода. Сколько подающих надежды молодых людей оно потеряло из-за этой моральной заразы. Надо сказать, что братство с самого начала склонялось к пуританским взглядам. Но в первое время они были скорее ненавязчивыми, а после романтических провалов Первого мирового совета стали угнетать. Этот прецедент морального разложения проявился в начале XX века. Спустя 120 лет к проблеме обратился образовательный контроль началось интенсивное регулирование частной морали и подавление стимуляций. Но развращенный мир эти усилия смог оценить по достоинству далеко не сразу. Грубая сексуальность являлась естественным следствием постоянного разочарования. Повсюду перед лицом слишком серьезных проблем, с которыми невозможно справиться, богатые и бедные одинаково оказывались незащищенными, бесполезными и незанятыми. Неизбежно возрастало плохое самочувствие, Наркотики, алкоголь и секс были доступны, чтобы и возбудить и успокоить расстроенные нервы. Симпатичная молодежь, которая не могла продать мозги или труд, находила иной рынок сбыта. В каждом без исключения ядре несправедливо приобретенного богатства или деморализованной власти процветали проституция и паразитизм. А что еще оставалось делать в этом уродливом, несчастном и опасном мире? Но в 2040 году мир оживился и выздоровел. В данном исследовании у нас нет возможности подробно останавливаться на общем обзоре снятия запретов. Скажем лишь, что шло оно с затруднениями и неохотно со стороны власти. Теперь мы можем ходить голыми, любить, как нам нравится, есть, пить и развлекаться, как нам заблагорассудится, при условии, разумеется, надлежащего уважения к несформированному маму. И еще, конечно же, нам вменяется в обязанность следить, чтобы наша деятельность никому не причиняла вреда. Когда установилась пуританская тирания, ее руководители сразу почувствовали, что посадили в тюрьму тигра, который в противном случае поглотил бы все богатство и безопасность, какие удалось достичь. В самом деле, очень неохотно, постепенно и после бесконечных споров запреты ослаблялись. Выйдя из клетки, тигр бушевать не стал. Люди правильно питались и не скатывались в чревоугодие, выстроили правильные интересы и не предавались безудержному сексу. Вместо тигра появилась кошечка-душка. Безобидная, тихая, не доставляющая неприятностей. Более того, она полностью отказалась от того, чтобы быть хоть сколько-нибудь заметной. Человечество менялось. Не произошло ни угрожающей вспышки порнографии, ни извращений, ни даже просто подскока сексуального возбуждения. Любой, кто изучит художественную литературу и драму последних 50 лет, и сравнит ее с аналогичной литературой Старого Света, поймет, что существует гораздо больше личной любви и гораздо больше счастливых любовников, чем когда-либо прежде. Плотская любовь демонстрирует верность, обогащает общение и скрепляет дружбу. Никогда раньше не было ничего прямее и прекраснее. Ревность встречается, но редко злая. Встречается и желание, но редко порочное. Прогресс означал упрощение. Что нас больше всего поражает, когда мы читаем о душах двухвековой давности? Они гротескно путаны, измучены и отвратительно. С желаниями смешивались корысть и ненависть. Ложа осквернялась похотью. Наши предки спаривались нечестны и неискренне. Воинствующий период завершался освобождением от жестокой сексуальной морали, но в другой области расслабления не последовало. Новый порядок не потерпит никакого вмешательства в объединяющую всех нас систему денежной собственности. Наша полиция не только постоянно предупреждает о намечающихся планах грабежей или мошенничества, как это понимал Старый Свет. Но и пресекает многие прибыльные практики, которые прежде могли бы показаться вполне допустимыми или даже вовсе заслуживающими восхищения. И, судя по всему, любые попытки нажиться самостоятельно будут незамедлительно и жестко караться всегда и повсеместно. Азартные игры. Этот подлейший способ извлекать заработок из чужих карманов наказываются в той же степени, что и подделка финансовых документов. Вся та спекулятивная деятельность, какая, оказалась, являлась самой структурой социального порядка XIX века, сегодня вообще не смеет реализовываться ни под какой личиной. Деньги – это только чек на личные нужды или вручение подарка. Не должно быть никакого злоупотребления деньгами, чтобы получить преимущество одного человека над другим даже при условии попустительства со стороны того-другого. В этом отношении мы очень сильно связаны друг с другом. И мы не допустим этого проявления общественного каннибализма. Благодаря нашим гигантским усилиям, свобода увеличивается с каждым днем. Мы обнаружили, что при правильном воспитании ума и тела, а также строгой и точной защите собственности и денег от бесчестных побуждений, Каждому человеку можно предоставить такую свободу передвижения и общего поведения, какая показалась бы невероятной воинствующим социалистам начала прошлого века. Но именно благодаря суровому и тщательному очищению человеческой жизни мы теперь имеем возможность жить спокойно и свободно. Сегодня мы можем отправиться в любую точку мира и делать там практически все, что только пожелаем.